Глава вторая. Леди Эдвард Стрингер сказала, что будет счастлива увидеть Бэзила вечером, и Фрэнк, успевший подготовиться за четверть часа, с насмешливым изумлением наблюдал, с какой тщательностью одевается молодой человек. В конце концов, в последний раз осмотрев себя в зеркале, тот повернулся. Ты в самом деле замечательно выглядишь, с иронией заметил доктор. «Лучше помолчи». Безилл покраснел, но все равно было очевидно, что он не разочарован своим внешним видом. Они поужинали в весьма респектабельном клубе Фрэнка в окружении деятелей и науки, имевших занимательный вид школьников среднего возраста, а потом отправились в Кенсингтон. Безилл ненавидел экономию, к которой был вынужден прибегать с тех пор, как женился, и символы богатства в доме Леди Эдвард доставляли ему особенное удовольствие. Один напудренный лакей забрал его шляпу, другой схватил пальто, и после тесной духоты виллы в Барнсе Безилу безумно нравилось расхаживать по просторным комнатам с высокими потолками, которые были великолепно меблированы в худшем из викторианских стилей. Леди Эдвард в светлом парике, перекосившемся более чем обычно, облаченная с потрепанным великолепием и с бриллиантами на увядшей шее, равнодушно поприветствовала его как светская хозяйка и повернулась к следующему гостю. Пройдя вперёд, Бэзил лицом к лицу столкнулся с миссис Мёррей. "О, я так рад вас видеть", воскликнул он восторженно и удивлённо. "Не знал, что вы вернулись. Пойдёмте, присядем, и вы расскажете мне обо всём, что видели". Вздор. Я и слова не пророню. Сначала вы должны поделиться со мной всеми новостями. Я видела, что анонсировали выход вашей книги. Бэзила поразило, насколько она красива. Он очень часто думал о ней вопреки своей воле, но образ в его голове не был лишён жизнерадостности и неуёмной энергии. Скорее, его воображение преувеличило сходство миссис Мёрры с мадонной Сандро Боттичелли, подчёркивая страстную печаль её губ и бледный овал томного лица. Сегодня её живость очаровывала. Серые глаза искрились от смеха. А щёки восхитительно разовели. Бэйзил смотрел на её красивые руки, на пальцы унизанные кольцами и живописную роскошь платья. Любимый аромат, который едва чувствовался, напоминал об их приятном общении в прошлом, и он вспомнил её гостиную на Чарльз-стрит, где они так часто сидели, беседуя на самые возвышенные темы. У него щемило сердце. И он знал, что несмотря на все усилия, любил её не меньше, чем тем вечером, когда пришёл к выводу, что она тоже питает к нему чувства. Не верю, что вы хоть чуть-чуть меня слушаете, возмутилась она. Слушаю, заверил он. Но ваш голос одурманивает меня. В нём вся музыка Италии. Я не слышал его так долго. Когда мы виделись в последний раз? спросила она, прекрасно помня об этом, но желая услышать его ответ. Вы проезжали рядом с Вестминстерским мостом как-то днём в воскресенье, но я не говорил с вами после четверга на той неделе. Я помню плащ, который был тогда на вас. Он у вас ещё остался? Какая память. Она беззаботно рассмеялась. Но её глаза засияли от ликования, потому что он, казалось, совсем забыл о её визите в Барнс, а помнил лишь об их взаимной любви. "Я часто вспоминаю наши долгие беседы", признался он. "Если бы не вы, я никогда не написал бы книгу". "Ах, да, это было до того, как вы женились, верно?" она произнесла это беззаботно с улыбкой, но явно хотела ранить его. И Безил вдруг сильно побледнел. Невыразимая боль омрачила его взгляд, а губы задрожали. Миссис Мёррей наблюдала за ним с жестоким любопытством. Иногда в ярости она молилась, чтобы ей представился случай отомстить ему за все муки, которые она испытала, и это было только начало. Теперь она ненавидела Безила, говорила она себе, и ненавидела неистово. Тут ей на глаза попался мистер Фарли, известный священник. Он улыбался. Как она и ожидала, мистер Фарли подошёл к ней. Вы получили от меня письмо, спросила она, протягивая руку. Большое спасибо. Я уже написал, что принимаю предложение. Её вопрос не был лишён злого умысла, поскольку она хотела, чтобы Бэзил понял, она отправила мистеру Фарли какое-то приглашение. Не охотно более молодой собеседник отошёл, и викарий занял вакантное место. Когда Бэйзил с болью в сердце уходил, она обратилась к мистеру Фарлес с несколько необычной сердечностью. "Тине, подумать только. О целомудренной Лукреции, как ты вообще сюда попал?" Бэйзил вздрогнул, и его лицо вдруг приняло равнодушное и суровое выражение, когда где-то рядом прозвучал насмешливый голос его матери. Доктор Харролд привёл меня, ответил он. Он проявил благоразумие, когда привёл тебя в скучнейший дом в Лондоне, который также является самым респектабельным. Как Кэмберуэлл, вы вообще ужинаете? Жилой район в южной части Лондона. Моя жена сейчас в Брайтоне, ответил Безил, чувствуя себя униженным из-за подтрунивания леди Визард. Я и не предполагала, что она здесь. А ты в самом деле очень красив. Жаль только, что смешон. Она кивнула сыну и отправилась дальше. Наконец-то она подошла к мисс Ли, которая стояла в одиночестве, с удовольствием наблюдая за разномастной толпой. Как поживаете? спросила леди Визард. Я и не представляла, что вы меня помните, ответила собеседница. В газетах писали, что вы унаследовали состояние от и противной мисс Дворис. Разве вы не сделали открытия, что с тех пор многие вас запомнили? Она не стала ждать ответа. Разве вы не друг моего подающего надежды сына? Я только что его видела и представить не могу, за что он меня недолюбливает. Полагаю, он думает, будто я нехорошая женщина, но это не так, правда. У меня нет осознания, что я в своей жизни грешила. Я делала глупости и совершала поступки, о которых сожалею, но это всё. «Весьма удобно заручиться одобрением собственной совести», — пробормотала мисс Сли. В этот момент лорд Декапит направился к Леди Визард, и мисс Сли воспользовалась возможностью подойти к миссис Барлоу Бассетт, внушительно помпезной, как всегда. Она беседовала с читой Кастиллиан. «Для меня большое утешение знать, что он такой хороший мальчик», — услышала мисс Сли ее слова. «Он ничего от меня не скрывает, и я могу заверить вас, что у него нет ни единой мысли, которую надо было бы таить от кого бы то ни было». «Кто этот восхитительный человек?» — спросила мисс Сли. «Я благодарила миссис Кастиллиан за то, что она хорошо относится к Реджи. Он как раз в том возрасте, когда влияние великосветской женщины, хорошей женщины, имеет огромное значение». «Реджинальд просто кладезь добродетелей», — тихо заметила мисс Сли. «А миссис Кастиллиан — образец милосердия». «Вы меня смущаете», — воскликнула хрупкая женщина, засмеявшись, и лишь пудра скрыла алый румянец стыда на ее щеках. Через некоторое время ей удалось остаться с мисс Сли наедине, и они присели. Миссис Кастиллиан держалась так непринужденно и выглядела такой беспечной, что никто и не подумал бы, что она переживает весьма драматические события. «Должно быть, вы глубоко меня презираете, мисс Ли», — сказала она. «Почему?» «Я пообещала никогда больше не встречаться с Реджи и представляю, что вы подумали, когда услышали миссис Бассетт. По крайней мере, это избавило вас от необходимости рассказывать мне небылицы». «Я не стала бы лгать на этот счет. Мне нужен человек, с которым я могу поговорить откровенно. О, я так несчастна. Эти слова она произнесла с совершенно невозмутимым выражением лица, и сторонний наблюдатель, не слышавший разговора, мог бы решить, что она рассуждает на самые банальные темы. Я старалась изо всех сил. Терпела целый месяц. Но потом больше просто не смогла обходиться без него. Я чувствую себя как героиня одной из расхожих историй, на которую наложили любовные чары, и никакие силы не были способны ей помочь. Полагаю, вы скажете, я глупа, но я думаю, Изольда или Федра должны бы ощущали то же самое. У меня нет ни силы воли, ни смелости. И самое худшее, что всё это унизительно. У вас есть все причины меня презирать, ведь я сама глубоко себя презираю. И один бог знает, чем всё кончится. Я чувствую, произойдёт нечто ужасное. Рано или поздно пол обязательно узнает. Наша семья разрушится, и получится, что я бросила все ради несчастного малодушного труса. «Не говорите так громко», — сказала мисс Сли, поскольку собеседница немного повысила голос. «Думаете, он женился бы на вас?» «Нет. Он часто повторяет, что не сделал бы этого. Теперь я и сама не вышла бы за него. О, лучше бы я никогда его не видела. Я совершенно ему безразлично». Он знает, что я в его власти и относится ко мне, как к падшей женщине. Я так жестоко наказана. Ее взгляд блуждал по залу, и она увидела, как Реджи разговаривает с миссис Мюррей. «Взгляните на него», — сказала она мисс Сли. «Даже сейчас я бы душу продала, чтобы он обнял меня и поцеловал. Несмотря на опасность и несмотря на позор, если бы он только любил меня». Спокойный и красивый, безупречно одетый Реджи болтал с непринуждённостью сорокалетнего мужчины. Его блестящие тёмные глаза были прикованы к миссис Мюррей, яркие губы изогнулись в сладострастной улыбке, ясно говорившей о том, что её красота привлекает его. Миссис Кастильян наблюдала за парой с ревнивой яростью. У неё есть все шансы пробармотала она. Она вдова, она богата и она моложе меня. но я и злейшему врагу не пожелаю таких мучений, которые приносят любовь к этому человеку». «Боже, правый, почему вы не возьмете себя в руки? Вы совсем отказались от мысли порвать с ним?» «Да», — в отчаянии ответила она. «Я больше не хочу бороться. Будь что будет. Пусть все решает судьба. Я не покину его, пока он не выбросит меня, как надоевшую игрушку». А как же ваш муж? Пол. Пол стоит десяти других. Я и не осознавала, насколько он добр, пока не почувствовала себя такой несчастной. Вам хоть чуть-чуть стыдно, что вы так плохо с ним поступаете? Я не сплю по ночам из-за того, что думаю об этом. Любой его подарок, любое проявление доброты вызывает во мне мучительный стыд. Но я ничего не могу с этим поделать. Мисли задумалась. Я только что говорила с леди Визард, произнесла она через минуту. Полагаю, в Лондоне не найдётся человека, которого набожная особа с большей охотой предала бы вечному огню, и всё же сама она считает себя достойной женщиной. Я так же уверена, что наш общий друг Кредж совершенно не переживает из-за своих поступков. Это заставляет меня предположить, что во всём мире безнравственны только те, у кого есть совесть. "И вы думаете, у меня есть совесть?" с горечью спросила миссис Костилян. "Очевидно. Я не замечала её проявлений, пока мы не встретились в Рочестере. Но я полагаю, она всегда существовала в рудиментарном состоянии, и ряд событий привёл к её развитию. Смотрите, чтобы она не одержала над вами верх." «Я вижу большую опасность, когда смотрю вам в глаза». «Что вы имеете в виду?» Лицо миссис Кастиллиан, несмотря на румяна, было осунувшимся и бледным. Мисс Ли окинула ее проницательным взглядом. «Вы никогда не думали о том, чтобы признаться во всем супругу?» «О, мисс Ли! Мисс Ли, как вы догадались!» В безудержном волнении она потеряла самообладание и в муках заломила руки. Осторожнее. Помните, вас все видят. Я забыла. Сделав над собой усилие, она непринуждённо улыбнулась. Это гложет меня день и ночь. Порой, когда пол особенно нежен со мной, я с трудом удерживаюсь от соблазна. Знаю, однажды я не смогу удержать язык за зубами и расскажу ему всё. За последние 6 месяцев Миссис Кастилиан с горечью осознала, что её красота увядает, и теперь прибегала к более экстравагантным уловкам. Цвет волос ещё больше отдалился от естественного. Она подводила карандашом брови и наносила слишком много краски на щёки. Её поведение стало ещё беспокойнее, так что общаться с ней было довольно неприятно. Она говорила больше обычного и громче, а смеялась визгливее и чаще. А хорошее настроение, которое раньше было обусловлено безразличным отношением к миру в целом, теперь изображалось намеренно. Так она пыталась скрыть, возможно, даже от самой себя, подавленное состояние души. Её жизнь всегда протекала спокойно. Она могла похвастаться богатством, позволявшим удовлетворить любую причуду, восхищением, дававшим ощущение власти, положением в обществе. Но теперь вдруг обнаружила, что её со всех сторон подстерегают трудности. Обжигающая страсть словно сбила её с ног, а пробуждение принесло горькое разочарование, когда она поняла, что настала её очередь страдать. Она не питала иллюзий насчёт Раджа. Он был безмерно эгоистичен, равнодушен к её боли. И она давно обнаружила, что слёзы не имеют на него никакого действия. Он постоянно поступал по-своему, а когда она сопротивлялась, говорил ей правду самым жестоким образом. Если я вам не нравлюсь, катитесь к чёрту. Вы не единственная женщина на свете. Но в целом он был весьма добродушен. Это было его лучшее качество, и она имела на него некое влияние в том, что касалось его неимоверной любви к удовольствиям. Она всегда могла избежать проявления недовольства с его стороны, сводив его в театр. Он старался вращаться в свете, и приглашение в какой-либо аристократический дом делало его нежным на целую неделю. Но Реджи никогда не разрешал ей диктовать условия, и ее периодические вспышки ревности воспринимались с безразличным цинизмом, который едва не доводил ее до безумия. Кроме того, миссис Кастиллиан боялась его, понимая, что ради спасения собственной шкуры он без колебаний предаст ее. И всё же, несмотря ни на что, она любила Раджи так страстно, что это повлияло на её характер. Миссис Костилян, прежде не пытавшаяся сдерживаться, теперь тщательно избегала того, что могло обидеть беспутного юношу. Она вела себя любезно, чтобы он вновь не бросил ей в лицо жестокие слова в её возрасте. В горьких страданиях она научилась кротости и самообладанию, которых никогда не знала до сих пор. В прочих жизненных делах она проявляла непривычное милосердие, и что было особенно заметно, вела себя менее дерзко с супругом. Его несомненная преданность даровала исключительное успокоение, и она знала, что в его глазах выглядит не менее восхитительно, чем когда он только полюбил её.